Глава пятая «А вы вчера недурно попировали!» недовольно пробурчал Квиллер в понедельник утром, открывая для сиамцев банку консервированных цыплят. «Вообще-то после такого кутежа кормить вас завтраком не стоило бы!» Игнорируя ворчание хозяина, Коко слонялся по квартире с таким видом, словно неделю постился, а Юм-Юм, также не приняв упрека, отчаянно терлся штанину Квилла. Вот что я хочу знать. Кто из вас включил свет? Оказывается, пока он вчера ужинал с Амбериной, Кокуа, может, Юм-Юм, или оба вместе, выяснили, что большинство ламп в квартире имеют кнопочные выключатели. И стали развлекаться вовсю, зажигая одну лампу за другой. Без сомнения, они занимались бы этим полезным делом всю ночь, но Квеллер испортил им всю игру. Прежде чем лет спать, он вынул из розеток все шнурой. Квеллер долго не мог заснуть. Он лежал на непривычном водяном матраце, ожидая погружения, прислушиваясь к периодическому пощелкиванию батарей, когда бойлерная посылала наверх очередную порцию пара, внимая шороху движения на близлежащей автотрассе, подсчитывая количество прозвучавших сирен полицейских машин и скорых, удивляясь, зачем мне небе жужжит вертолет, узнавая звук одиночного выстрела. Слишком долго он прожил в маленьком городке. Под утро он задремал, но сладких снов не увидел. Дикий вопль, раздавшийся под дверями спальни, возвестил о том, что пора вставать, идти на кухню и готовить завтрак. Разыскивая консервный нож, Квиллер наткнулся на японский клинок с легкой деревянной ручкой, очень похожий на тот, который он видел на полотнах с грибами. Чтобы убедиться в своей правоте, он пошел в галерею, так теперь он называл гостиную. Коко увязался за ним. «Эй, держись от этого подальше!» строго сказал Квиллер Коко, который, войдя в галерею, устремился к кровавому пятну и стал водить по нему носом. Сам же Квиллер решил было поставить бар на прежнее место, передумал. Пошел в библиотеку, принес оттуда индийское тхари в таких же бледных тонах, как и ковер, и бросил его на пятно. Затем шуганул, кота из галереи, и запер дверь. Юм-Юм в их отсутствии катала в прихожей какой-то небольшой предмет. Если Коко обладал нюхом детектива, то Юм-Юм нюхом кладоискателя. Кольца, часы, монеты, равно как и бутылочные пробки, обрывки бумаги, возбуждали ее интерес, поэтому любая внезапная ее активность говорила о том, что Юм-Юм нашла нечто любопытное. Вот и сейчас она играла с квадратной нет, скорее прямоугольной пластинкой цвета слоновой кости. Пластинка была не костяная и не керамическая, а деревянная, очень легкая, почти прозрачная. К большому разочарованию кладоискательницы Квиллер добыл эту добычу, конфисковал ее, сунул ее в нагрудный кармашек джемпера и ушел. Дожидаясь, пока сварится кофе, Квиллер принялся чистить мандарин, размышляя о том, что идея поставить вазу с фруктами наверняка принадлежала Мэри Дагворд. Что удивительно, она помнила его любимый сорт яблок. Может, у нее оставались романтические воспоминания об их прошлой связи? Или же это был продуманный жест, тактический ход представителя носка? Киллер никогда не понимал эту женщину. Обстоятельства свели их три года назад здесь, в Хонтауне. И сначала она держалась, держала себя очень надменно и холодно, но быстро оттаяла в то незабываемое Рождество. После чего каждый отправился своей дорогой. В каком месте их пути снова пересекутся, оставалось только гадать. Тогда, три года назад, пережив глубокую депрессию, Квиллер приехал в этот город, чтобы вновь поймать судьбу за хвост. Теперь же он мог купить и антикварный магазин Мэри, и Касабланку, и большую часть цвингер-бульвара. И вот Мэри позвонила. Ее голос звучал ровно, чуть отстраненно и без малейшего намека на сентиментальные воспоминания. Она приветствовала Квиллера в своей обычной бесстрастной манере. «Рад слышать вас, Мэри», — сказал он. «Удачной была поездка в Филадельфию». «Очень удачный. А как прошло ваше путешествие?» «Прекрасно. Трудности возникли уже здесь. Не могу привыкнуть. Не смогу, видимо. Я уже привык дышать тем, что называют свежим воздухом». «Хламтауни», — сказала Мэри высокомерно, — «мы употребляем другое выражение. Не смог, а опаловая завеса». «Вы удобно устроились?» «Устройство не всегда подразумевает удобство, но об этом потом. Мы с кошками благодарим вас за приветственный подарок и, конечно же, за потрясающий ужин у Роберта». «Да, Роберто фанатик своего дела. Использует только самые лучшие продукты и соблюдает все тонкости приготовлений блюд. Представляете, воду для булочек ему привозят с озера Комо». «Да, я сразу понял, в чем дело», — согласился Квиллер. «Но решил, что воду доставили из Швейцарии. Так мы во всем и ошибаемся». Он подразнивал ее, говоря без тени улыбки, уверенный в том, что она, как любой антиквар, непременно воспримет его всерьез. Так и вышло. «Знаете, Квилл, вы потрясающе разбираетесь в кухне», — сказала она. «Когда же мы сможем увидеться, Мэри? У меня к вам тьма вопросов. Чем скорее, тем лучше. Не могли бы вы прийти ко мне в магазин? Сегодня часов четыре. По понедельникам магазин закрыт, поэтому нам никто не помешает поговорить». Так решили. До встречи у Квиллера оставалось предостаточно времени, чтобы купить еду себе и кошкам, побродить по городу и позавтракать в пресс-клубе. Но перед уходом он погладил своих любимцев. отпустив им дюжину комплиментов по поводу их длинных коричневых лапок, умных мордочек, уникально голубых глаз и потрясающе чутких усов. Они слушали в экстазе, нервно подергивая кончиками хвостов. Затем он включил радио, дабы узнать прогноз погоды, и тут же услышал, что в этот уикенд по вине поджигателей в южном квартале четыре дома сгорели дотла, что студентку задушили прямо в одной из аудиторий университета, а какой-то человек убил жену и троих детей. Погоду пообещали холодную, но ясную. И это они называют ясным, презрительно хмыкнул Квиллер, глядя, как свой смог с трудом пробиваются солнечные лучи. Надев теплый свитер, куртку и австрийскую шляпу, он отправился в кафе «Каретный двор», чтобы съесть яичницу с ветчиной. В кафе он не увидел ни одного знакомого лица. Теперешние ты, одетые куда лучше прежних посетителей, либо поглощали завтраки, либо читали за кофе утреннюю зыбь. Да, за три года много что изменилось, но это было типичным для больших городов. В Мусскаунте же никогда ничего не изменится, разве только ураган унесет его с собой. Семьи там из поколения в поколение жили в одних и тех же домах. Магазины принадлежали все тем же владельцам. Все друг друга знали. К тому же яйца на севере были вкуснее. и яичница в Пикоксе обошлась бы ему дешевле на 2 доллара. На маленькой улочке он отыскал бакалейную лавку, где купил 10-фунтовый мешок наполнителя для кошачьего туалета, изысканные консервы и еще белый виноградный сок для куко. Дополнительный аргумент в пользу того, что Хламтаун становится цивилизованней. Киллер, привыкший к разного рода неожиданностям, вернувшись к Касабланки, испытал настоящий шок. На заборе, закрывающем ряд разрушенных домов, появился плакат, на котором были изображены две башни, соединенные поверху мостом, чем-то напоминавшим мост вдохов Венеции. «Ворота Альказара», – гласила подпись под рисунком. «Офисы, магазины, гостиница. Место сдается в наем». Одна из двух башен явно стояла на месте Касабланки, и Квиллер посчитал это проявлением сверхнахальства. Он запомнил название фирмы, занимающейся разработкой проекта, «Пенниман, Грейстоун и Флют». Пенниманов и Грейстоунов он знал, а вот Флюды были ему незнакомы. Он с трудом произнес эту фамилию. У Касабланки в машину с красным крестом загружали носилки. Квиллер поинтересовался у миссис Таттл, что же произошло. «У старика с четвёртого этажа случился сердечный приступ», – сообщила она так, словно это было обычное дело. «Могу я оставить здесь продукты? Хочу пройтись. Разумеется». «Только смотрите, куда идете, гуляйте по главным улицам». У Квиллера была привычка прогуливаться в северной части города, и он пустился пешком к центру, созерцая по дороге городские пейзажи. Перед ним лежал цвингер-бульвар с громадами зданий. Деловые походили на огромные зеркала, многоквартирные дома напоминали вооруженный лагерь, принадлежавший Пенниманам, отель Плаза выглядел как парк с аттракционами. Возникла мысль о том, что фон Клингеншойнов мог бы запросто скупить все это взорвать, и построить нечто более приятное глазу. Разумеется, Квиллер был единственным пешеходом в обозримом пространстве улицы. Автомобили косяками проносились мимо, стремясь к очередному красному сигналу светофора, словно скаковые лошади, рвущиеся из ворот. Один раз рядом остановилась полицейская машина. «Что-нибудь ищете, сэр?» – спросил офицер. «Если бы Квиллер ответил, да вот, подумываю прикупить все это и взорвать ко всем чертям, Его немедленно отправили бы в психиатрическую клинику, поэтому он только махнул журналистским удостоверением и сказал, что пишет статью о городской архитектуре северо-востока Соединенных Штатов. Затем, отыскав бизнес-центр с магазинами на первом этаже, Квиллер купил сумку для Поли, попросив завернуть дорогую оберточную бумагу и эффектно перевязать. Сумка называлась «Парижской», и достать подобную в где даже «Чикагская» считалась привезенной с другого конца света, было невозможно. Также он зашел в книжный магазин под названием «Книги и всякая всячина», в котором видеокассеты и поздравительных открыток оказалось куда больше, чем, собственно, книг. Филлер хотел покопаться на полках, но яркое освещение и постоянно звучащая музыка убили в нем это желание. В нормальном книжном магазине, с его точки зрения, должно быть полутемно, тихо, И слегка пыльно. Наконец он очутился перед дневным прибоем и мог бы зайти туда поболтать с сотрудниками. Но фойе было оборудовано новой пропускной системой. Поэтому он отправился дальше в пресс-клуб. Это внушительное здание на Коннорд-стрит перестроили и заново отделали. Клуб больше не походил на забегаловку, где они с Арчи чуть ли не каждый день обедали. За одним и тем же столиком в углу возле стойки бара, обслуживаемые одной и той же официанткой, которая точно знала, какие блюда они предпочитают. Сейчас здесь сидели совершенно другие люди. Все они выглядели моложе, и среди них преобладали рекламные агенты и пресс-секретари с солидными банковскими счетами. костюмно галстучная толпа. Квиллер в этом окружении смотрелся ковбоем, прибывшим сюда на лошади. Он поел у стойки, но оказалось, что сэндвич с мясом на кукурузном хлебе совсем не такой вкусный, как раньше. Бывший бармен Бруно уволился, и никто не знал, кто такой этот Бруно и куда он подевался. Выходя из клуба, Квиллер заметил знакомое лицо. Плотный и приветливый лейтенант Хеймс из отдела проследования убийств обедал с каким-то человеком. Явно репортером, прикрепленным к полицейской хронике. Эту породу Квиллер узнавал вслед. Он остановился у их столика. Что привело вас сюда с северного полюса? Как обычно весело поинтересовался детектив. Да вот, строители вытащили меня из иглу, ответил Квиллер. Говорят, теперь строят с кондиционерами. А вы, ребята, знакомы? Хеймс представил некоего Мэтта из отдела полицейской хроники прибоя. Фамилия последнего походила на что-то типа Фигамон. «А можно по буквам?» – попросил Квиллер, пожимая руку молодому репортеру. «Фи», затем «два Г» и ОМОН. «А что случилось с Лоджем Кэндаллом?» «Уехал на Запад в какой-то новый журнал», – ответил Мэт. «Это вы задали пирушку в честь Арчи Райкера? Я не успел всего на пару дней, но много слышал». «Приглашение действительно по сию пору». «Так что же вы здесь делаете?» – спросил Хеймс. «Собираюсь перезимовать. Мне надоели метели, айсберги. Я обвинял их на смог и преступников. Остановился в Касабланке. Вы спятили? Этот мусор собирается убрать. А умный кот все еще с вами?» «Умнеет день ото дня. Видимо, вы все так же потакаете его прихотям, и он все так же поедает омаров и лягушачьи лапки. Должен признать, что он живет куда роскошнее многих других котов, — сказал Квиллер. Но ведь он несколько раз спасал мне жизнь». Хеймс повернулся к репортеру. У Квилла есть код, который даст очков вперед любому отделу проследования убийств. Когда я рассказал о нем своей жене, она захотела такого же и надоедала мне до тех пор, пока я не купил сеанса. Только она ж больше любит нарушать закон, чем способствовать его охране. Берите стул, Квил, выпейте кофе, возьмите десерт. Сегодня платит прибой. Квиллер отказался, сославшись навстречу и отправился прочь Размышляя о засилии Хедрогов и Фигамонов, фамилии, словно надерганных из фантастических романов. Да, фамилии журналистов дневного прибоя стали куда длиннее и сложнее. Френа Энгера сменила Марта Ньютон-Фриске. В утренней зыби колонку сплетен, ранее принадлежавшую Джеку Мерфи, теперь вел Саша Шмидт. «Ну-ка, попробуй произнести это быстро», – подумал он. «Трижды». Ворчаливо в настроении – Он продирался сквозь толпу на улице, находя большинство горожан суетливыми, нервными и грубыми, а женщин прекрасно одетыми, загадочными и сознательно худыми, зато менее симпатичными, чем в Мусскаунте. Касабланку он вернулся много раньше, чем предполагал. До встречи с Мэри у него оставалось уйма времени. Он вытащил сливу со стоянки и отправился по речной дороге к дому, в котором жил до отъезда на север. Старое здание и теннисный клуб сменили шикарный многоквартирный комплекс и эспланада. И Квеллер не смог вспомнить, как здесь все выглядело прежде. Скверно. Он мысленно присудил очередное очко строителям и поехал обратно в Касабланку, надеясь, что она все еще находится на своем месте. Прибыв, он понял, что угодил в очередную передрягу с парковкой. Его официальное место номер 28 все еще было занято, но уже не зеленой японской машиной, а раздолбанным фургоном, с номерами из Нью-Джерси. В номере 29 тоже кто-то въехал, поэтому Квиллер зарулил в номер 27. После разочарований, потрясений и других отрицательных эмоций, которые выпали на его долю сегодня утром, он с тяжелым камнем на сердце отправился в антикварный магазин Мэри Даквард. Голубой дракон по-прежнему занимал узкое красивое здание. И голубой фарфоровый дракон, не продается, по-прежнему стоял в основной витрине. По крайней мере, здесь обошлось без больших изменений. Не изменился и холл с китайскими обоями, с мебелью и серебряными канделябрами. Выполненную в полный рост из черного дерева фигуру нубийского раба в тюрбане так и не продали. Виллер взглянул на ценник, интересуясь, не сбросили ли цену. Напротив, она поднялась на 2000 долларов. В этом вся мэрия. Если не продается, поднимать цену. Что до самой хозяйки, она по-прежнему была стройная, и водопад из сине черных волос по-прежнему не спадал ей на плечи. Но отсутствовали длинный мундштук и длинные ногти. Вместо восточного кимоно Мэри теперь носила хорошо сшитый деловой костюм и жемчуга. Коротко пожав его руку, она взглянула на свитер и австрийскую шляпу и сказала, «Квил, вы выглядите очень спортивно». «Вижу, вы так и не продали, Мабра, сказал он. «Да». — Придерживаю. Первоначально он стоял в вестибюле Касабланки, поэтому, чтобы не случилось со зданием, цена раба будет расти. — А та неприветливая немецкая овчарка все еще у вас? — Видите ли, — ответила Мэри, принимая во внимание новое веяние в Хламтауне, наданность сторожевой собаке отпала и отдала ее в хорошие руки людям, которые в ней действительно нуждаются, поскольку живут в пригороде. — Пройдемте в кабинет. В кабинете она указала рукой на кресло с подголовником. Высокие узкие очертания кресла заставили квелера предположить, что оно антикварное. Поэтому он взглянул на ценник. Сначала ему показалось, что кресло стоит, сто... что кресло стоит 180 долларов. Но приглядевшись, он заметил ошибку по 17 тысяч. Квеллер сел очень аккуратно. Прежде всего, начал он, мне хотелось бы узнать, что это за темная линия, делающая Гасабланку похожей на холодильник. как раз над девятым этажом. А, там был балкон, а мэрия приказала его снести. Какие-то части валились на голову прохожим. Наш архитектор считает, что его можно будет аккуратно восстановить, ведь балкон был неотъемлемой частью декора. Пока мест дирекции неохотно проводит косметический ремонт, ибо, да, здание на следующей неделе могут снести, закончил за нее Квиллер. Все повторяют это, словно хор из греческой трагедии. И, возможно, они правы. «Сегодня утром я уже видел рекламу ворота Альказара. По-видимому, строители в себе совершенно уверены». «Вас это не ужасает?» спросила Мэри, передернув плечами. «Наглость этих людей просто неслыханна. Они ведь даже поместили в утренней Зыбе статью, в которой сравнили своего монстра с триумфальной аркой». «А разве зы принадлежит не Пенниманам?» «Да, им». Тем не менее, Роберта отослал редактору возмущенное письмо и назвал ворота «катастрофической аркой». Если фонд Лингетшоинов придет нам на помощь, мы будем бесконечно благодарны. А что вам известно о Пенниманах, Грейстоунах и Флюдах даже не знаю, правильно ли произношу. Фладах. Так кто они такие? Флады присоединились совсем недавно, но Пенниманы и Грейстоуны занимаются недвижимостью уже много лет. Именно они хотели снести прес Да! «СМИ тогда камня на камне не оставил от их идей», — припомнил Квиллер. «А дневной прибой пришел на помощь носку?» «Не очень охотно. Просто раздул скандал. Мэры и его администрация выступили в поддержку проекта «Ворота Альказара», но университет и люди искусства стоят за носок». «А ваш отец? Что он думает по поводу Касабланки?» Мэри взметнула брови вверх. «Если вы помните, мы с ним всегда стояли по разные стороны баррикад. Его банк согласился разместить свое отделение в Альказаре». Смешно, правда? Расскажите мне, о Графине, как ее зовут? Ее зовут Аделаида Сент-Джон Пламп. Ее отец Харрисон Уиллс Пламп, тот самый человек, который в 1901 году построил Касабланку. Родилась Аделаида, судя по ее собственным рассказам, которые она все время повторяет и очень любит. Так вот, родилась она на 12 этаже отцовского здания 75 лет назад в присутствии повивальной бабки, медсестры и двух врачей. Замужем она когда-нибудь была? Нет. В юном возрасте обручилась с кем-то, но помолвку расторгли. Она обожала отца, с которым была очень близка. Ясно. Как она отреагировала на возню вокруг Касабланки? Вот что самое забавное, сказала Мэри. Мне кажется, ей нравится быть в центре внимания. Дельцы засыпают ее подарками и соблазнительными предложениями, тогда как носок взывает к ее лучшим чувствам, ссылаясь на ее отца, ее милого папочку». Она тянет время, но мы надеемся, что в ней проснется ангел. Вы случайно не играете в бридж?» Застигнутый этим вопросом врасплох, Квиллер оторопело пробормотал. «Э, «Нет, не играю. А в трик-трак?» «Честно говоря, я не люблю игр, где требуется производить хотя бы малейшие умственные усилия. А могу я спросить, к чему этот допрос?» «Сейчас объясню», — сказала Мария. «Видите ли, у графини в жизни остался один единственный интерес — настольные игры». карты, трик-трак, шашки, маджонг – все, кроме шахмат. Она благосклонна к нам с Роберта только потому, что мы еженедельно составляем ей партию. Крупные ставки – никакого риска. Она играет ради удовольствия, ради стремления к состязанию. Причем играет отлично. Впрочем, чему удивляться, она играет ежедневно в течение всей своей жизни, начиная с самого нежного возраста. Эмби упомянула, что графиня живет как бы в затворничестве – Нет, Квиллер мгновенно вспомнил о леди Эстер Стэнхоуп. Это действительно так. Она живет в собственном мире, живет одна, на двенадцатом этаже, с тремя слугами. Но хоть изредка-то она выходит, она никогда не покидает здание и даже не выходит из своей квартиры, которая занимает целый этаж. Врачи, поверенные в делах, парикмахер, портной и массажист, все приходят к ней на дом. А в чем дело у нее что? Агорофобия? Агорофобия? Уверяет, что стоит ей ступить за порог, как тут же перехватывает дыхание. «Может быть, хотя бы в домино играете? Вот уж действительно не люблю». «А в скрэбу?» – он покачал головой и спросил. «Эта женщина знает, что я здесь, знает причину моего приезда. Мы сказали, что вы писатель, унаследовали много денег, а сели в Мускаунте, а зиму проводите в городе, спасаясь от серверной непогоды». И какова была ее реакция? Она спросила, играете ли вы в бридж. Ей известно, что я когда-то работал в прибои. Нет, газет она не читает. Она, как я уже сказала, живет в собственном мире. Квиллеро удостоверился в том, что обнаружил живую леди Эстер. «Кто-нибудь не знает о том, что я намереваюсь купить Касабланку?» спросил он. «Только я, Роберта и архитектор. Ну и, разумеется, Эмми, так как я часто уезжаю из города». Поскольку совет директоров фонда к не услышит об этом проекте до четверга, Мне бы хотелось держать в секрете цель своего визита к вам. Да, я вас понимаю. И вот еще. Я обещал посылать отсюда статьи в газету Мусскаунти. Как вы думаете, графиня не будет возражать против интервью? Уверена, графиня это понравится. Хотя говорить она станет больше об отце. А кто занимается всеми делами, связанными с Касабланкой? Риэлторская фирма, адвокаты которые выступают в качестве посредников. А в жильцах графиня заинтересована? Только в том случае... если они обладают хорошими манерами, хорошо одеваются и играют бридж. Хотите пойти со мной на четырехчасовой чай? Сначала, — сказал Квиллер, — я должен посмотреть план восстановления здания, потому что на данный момент я не вижу в Касабланке ничего привлекательного для капитала вложений. Мэри передала ему переплетную копию платным. Пожалуйста, 200 страниц. Но даже если вы прочитаете первую и последнюю главы, вся необходимая информация будет у вас на руках. Квиллер отметил название фирмы, стоящей на обложке «Гринчман Хиллз. Архитектура и инженерия». Известная контора. Их проекты публиковались журналами всей страны. Музей искусств, университетская библиотека, реставрация государственного здания XIX века. «Неплохой выбор», – заметил он. «А если возникнут вопросы, куда обращаться? Прямо к ним?» О, «Оба давным-давно умерли. Остались только фамилия и репутация». Человека, подготовившего отчет для носка, зовут Джефферсон Лоуэл. Он понимает нашу боль. Он вам понравится. Квиллер встал. Обсуждение было приятным и информативным. Мэри, я дам знать, когда смогу выбраться на чаепитие графини. Время дорого, напомнила она. В конце концов, этой женщине уже 75, поэтому всякое может случиться. Она проводила его до двери сквозь лабиринт дорогих старинных вещей. «Скажите, а герб Макинтоши все еще у вас?» «Да, и я его никогда не продам. Это первая антикварная вещь, мною купленная, и она прекрасно вписалась в мою северную квартиру». Он вытащил из кармана маленький предмет. «Вы не можете установить, что это такое?» «А откуда это у вас?» «Моя кошка играла с ним». «Это пустышка от скребла. Прежняя квартира съемщицы была без ума от этой игры. Насколько я понял, она была арт-дилером. Это объясняет присутствие в квартире своеобразных произведений искусства. Но почему столько грибов? Кто их нарисовал? Подписаны двойным «Р». Молодой художник по имени Рос Рассмус, ответила Мэри и отвела глаза в сторону. «А почему у него на каждой картине присутствует нож?» Она заколебалась на мгновение. Роберта говорит, что в разрезании гриба острым лезвием есть своеобразное чувственное наслаждение. Медленно проговорила она, по-прежнему не глядя на него. Может быть, он и прав, и в этом действительно что-то есть. Квиллер постарался поймать взгляд Мэри. Как я слышал, она умерла внезапно. А что послужило причиной смерти? Знаете, Квил, мы вообще-то избегаем разговоров на эту тему, нервно проговорила она. Это было очень Очень неприятно, поэтому мы не хотим, чтобы эта смерть хоть как-то повлияла на имидж Сабланки. А вам не следует ничего от меня скрывать, Мэри. В качестве нового квартиросъемщика я имею право знать все. Ну, если вы настаиваете, придется сказать. Ее убили. Он самодовольно пригладил усы. Собственно, так я и думал. На ковре довольно большое кровавое пятно. Кое-кто передвинул мебель, чтобы закрыть его, но Коко обнаружил. «Ой, как он поживает!» – просияла Мэри. «О нем можно не беспокоиться. Лучше расскажите, что стряслось с Мэри с трудом выговорила. Ей перерезали горло. «Грибной художник?» – Мэри кивнула. «Понятно. Он был безумно же ножей. Когда же все это произошло?» «Но уикенд дня труда». «А почему в квартире так много работы, этого Росса?» «Ну...» Мэри очень тщательно подбирала слова. «Он был начинающим художником. Она думала, что у него большое будущее, поэтому содействовала его продвижению, устраивала выставки в своей галереи. Можно сказать, что он был ее протеже». «Так-так», — понимающий Кирилл Квиллер, «где же он сейчас? Наверное, отбывает срок?» «Нет», — сказала Мэри очень медленно. Росс не представал перед судом. Видите ли, он, он оставил признание и покончил с собой.